Глава восьмая Пуля попала в плечо одному из ищеек. От силы удара он качнулся, разворачиваясь и вскидывая пистолет. Не давая ему и шанса прицелиться, Алекс вновь нажала на спусковой крючок, на этот раз не позволяя себе прикрыть глаза. Вторая выпущенная пуля попала из щейки точно в грудь. Охотник в странном жесте вскинул руки, и начал заваливаться назад. Будто только сейчас заметив это, второй мужчина, до этого момента продолжавший упорно двигаться к мустангу, развернулся к ней. Рванув прямо к Хонде, за которой пряталась девушка, он несколько раз выстрелил, кажется, скорее наугад. Послышался треск разбитого стекла. Алекс пискнула, пригибаясь и закрывая голову руками от обрушившегося на нее водопада осколков. «Нужно бежать!» «Но куда?» Звук шагов охотника звучал все ближе. Она, Алекс, словно сорвавшись с поводка, обрушилась дикая и жаждущая крови сила. Она пригибала девушку к земле, не позволяя поднять голову. В эту секунду она четко осознала, почему все так боялись ищеек. В особых случаях они просто парализуют волю своих жертв, лишая тех возможности сбежать. Сила редчайшей касты ищеек заключалась в контроле и подчинении себе других. «Чёрт!» – простонала Алекс, таращаясь на черный асфальт и с усилием делая вдох. «Вот же!» Мужчина подходил все ближе, осторожно перемещаясь, словно каждую секунду ожидал, что из-за припаркованных рядом автомобилей выскочит кто-то посильнее Алекс. Обогнув Хонду и скорчившуюся за ней на земле девушку, встал прямо перед ней. Алекс все еще прижимала к земле мощью его силы, а потому она могла видеть только начищенное до блеска носы его щегольских ботинок. Она тяжело дышала, сжимая рукоять Беретты, но не имея возможности пустить оружие в дело. — Некро-ведьма! — прошипел Ищейка удивленно. Так, так, так. В следующую секунду темноту ночи озарил свет фар. Мужчина, стоящий перед ней, отвлекся, ослабив ментальное давление на плечи Алекс, и обернулся. Виск шин по асфальту резанул слух. Ищейка вскинул руку с пистолетом и, рванув вперед, сделал несколько прицельных выстрелов. Алекс же, получив свободу, шарахнулась назад, приложившись затылком о крыло Хонды. Резкая боль пронзила голову, а из глаз будто звезды посыпались». Звук удара отвлек ее от мыслей о собственной персоне. И лишь краем глаза Алекс успела заметить мелькнувшую в свете фар автомобиля тень, а следом за этим раздался виск шин. Напротив нее притормозил покорёженный мустанг Джека, а в распахнувшейся пассажирской двери показался сам Салье. «Скорее, давай же!» Алекс бросилась вперед, отталкиваясь ногами и ныряя в машину. Мустанг сорвался с места, вильнув задом, а дверь с громким лязгом захлопнулась, осыпав девушку новым дождем мелких осколков. Пригнись! Салье протянул руку в сторону ее окна и выстрелил. Мустанг снова вильнул, разворачиваясь на 180 градусов и срываясь с места, поднял столб выхлопных газов. В дверь со стороны Алекс ударила несколько пуль, разрывая обшивку. Живучий гад, держись крепче и пристегнись! Алекс швырнула Беретту вперед и тут же сползла по креслу вниз, пригибаясь и едва успев защелкнуть ремень безопасности, как их резко мотнула в сторону. За спиной раздались новые выстрелы и визг шин. На хвосте маячила темно синяя Хонда. Джек перехватил пистолет поудобнее. «Ал, давай за руль!» «Что? С ума сошел? «Живее, перебирайся!» Не дав девушке возможности отказаться... Он вырвал ремень безопасности из паза и, потянувшись вперед, одним движением стащил ее с пассажирского места. Перетащив Алекс к себе на колени, прорычал. «Держи руль крепко! Газ! Выжимай газ!» Автомобиль вновь вильнул, лишь чудом не зацепив идущую по соседней полосе Киа. Алекс охнула, стараясь протиснуть колени под рулевую колодку и нащупать педаль газа. «Давай, Ал, ты сможешь!» — одобрительно рыкнул Джек стараясь выбраться из-под девушки и перебраться на пассажирское место. В какую-то секунду мустанг заревел, теряя скорость и устойчивость на дороге, получив ощутимый удар в задний бампер. Но тут же вновь вырвался вперед, когда Алекс удалось добраться до педалей. «Держи прямо!» Джек, наконец, перебрался на соседнее сиденье, и прежде чем Алекс успела сообразить, рукояткой пистолета выбил остатки стекла со своей стороны. Высунувшись по пояс, развернулся и открыл огонь по колесам, идущей за ними следом машины. Они уже выехали на трассу, и девушка изо всех сил старалась удержать набирающий скорость «Мустанг» на дороге и не врезаться в проносящиеся мимо и идущие в одном с ними направлении автомобили. Со всех сторон раздавались гудки клаксонов и виск тормозов. Пару раз они чуть не столкнулись с грузовиком, получив новый удар в бампер, что практически выбросил их на Никакого гидроусилителя в этом раритете предусмотрено не было, и Алекс приходилось прикладывать неимоверное усилия, чтобы вновь и вновь возвращать автомобиль на свою полосу. «Ровнее!» Джек не мог толком прицелиться по петляющей позади Хонде. «Ну же, держи ровнее!» «Я пытаюсь!» – прошипела Алекс, вновь резко выворачивая руль вправо. «Сбрось скорость!» – выкрикнул Салье, перезаряжая на ходу оружие. «Снись скорость, черт! Дай Беретту!» Не выпуская руль, Алекс постаралась нащупать пистолет, но на сиденье его не оказалось. Бросив быстрый взгляд на приборку, потянулась и, не глядя, нащупала еще теплое оружие. «Джек!» — выкрикнула она, толкая детектива в бок. Салье также, не глядя, протянул руку. Беретта тут же исчезла в его крупной ладони, а в следующую секунду она услышала два выстрела. «Сбрось скорость!» Повторил Джек. Алекс нехотя послушалась, ожидая нового удара в бампер. Еще медленнее. Алекс скинула до 70. Еще. В зеркале заднего вида она заметила, как агент целился в Джека через разбитое лобовое стекло. Размахнувшись, он ударил еще пару раз по нему рукояткой собственного пистолета, окончательно убирая преграду между ними. Секунда. Вторая. И тут ее накрыло новой подавляющей волной. «Осторожно!» – выкрикнула Алекс, теряя контроль над своим телом, успевая лишь заметить, как ищейка вытянула вперед руку. Одновременно с этим раздался выстрел. Хонду мотнула. Кинг увидела, как охотника нелепо отбросила, словно тряпичную куклу. Его голова откинулась назад и снова вперед. Но прежде чем он упал на руль, Алекс ощутила свободу. «Хонда» снова вильнула, уходя в сторону, и столкнулась с идущей в попутном направлении БМВ, смяв ей бок и перекрыв дорогу всем остальным автомобилям. Один за другим те стали сметать все на своем пути, и в этом месте моментально образовался затор, а вскоре автомобиль преследователя и вовсе потерялся из виду. Джек влез обратно и грузно плюхнулся на сиденье. «Ты в порядке?» Алекс кивнула, вцепившись в руль дрожащими пальцами. «Хорошо». Он странно повел плечами и, кивнув будто самому себе, повторил. «Хорошо». Это движение привлекло внимание Алекс, а едва уловимый запах, наполнивший салон мустанга, не оставил у нее никаких сомнений. Лишь бешеное количество адреналина, затопившее ее кровь, не позволило заметить это сразу. «Ты ранен!» Салье покосился на девушку, потом опустил взгляд на свое плечо и чуть скривился. Конечно, в пылу погони она ничего не заметила, да и некогда ей было по сторонам глядеть. А теперь, чуть успокоившись, Алекс могла явственно рассмотреть небольшое темное пятно, расползающееся по ткани. Насколько девушка могла верить своему чутью, рана была не сильно глубокой, но Алекс все равно встревожилась. «Зацепили на стоянке, просто царапина, жить буду». «Нужно перевязать рану», — девушка дотронулась до его плеча. «Слышишь?» «Чёрт, куда теперь? Раньше бы к Карлу завалились. Джек!» Она зарычала сквозь зубы и с силой несколько раз ударилась затылком о спинку сиденья. Салье помолчал некоторое время, а потом глухо произнес: «Домой, конечно, нельзя. Друзья и знакомые тоже отпадают. У меня есть одно место на примете. Придется ехать туда». «Уверен, что там они нас не найдут». «Найдут», — со вздохом ответил он. «Но не сразу». Нам нужно сменить машину и достать оружие. Других вариантов все равно нет. Теперь или только вперед, или сразу сдаваться этим тварям. Джек замолчал, как-то странно хмурясь. И почему-то Алекс показалось, что он совсем не в восторге от собственного предложения. «Обратно нельзя», — Алекс сделала глубокий вдох. Они убили охранников. «Чёрт!» — Джек тоже откинулся назад и прикрыл глаза. «Значит...» Только вперед.